5. Проснулся Стас от хриплого пушиного крика, открыл глаза и увидел над собой темный дыщатый потолок, покатый и низкий. Пахло сеном, приятный спокойный запах безмятежности. Стас подвигал головой, под затылком зашуршала подушка, набитая сухой травой. Импровизированная больничная плата занимал и большой чуланчик, задернутый синей занавеской. По крайней мере, эта комнатка напоминала больничную палату, а совсем не тюремную камеру, что уже было, в общем-то, неплохо. Стас откинул одеяло, поежился и взглянул на свой правый бок. Тот был аккуратненько перебинтован. На лоскутах белой материи, поясывающих бедра, расползалось розовое пятно с желтоватыми краями. «Уже проснулись?» – поинтересовался голос из-за занавески. «Да!» – ответил Стас и залез повыше, прислонившись к подушке спиной.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 Занавеска снова закрылась, и Стас остался наедине с куриной похлебкой. Быстро разделавшись со своим завтраком, он постучал в стену позади и открыл был рот, чтобы позвать доктора, но неожиданно понял, что заковыристое имя начисто вылетело из головы. «Да», — откликнул доктор на стук, "Э, -э я все».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 «Нет, не надо биографию. Достаточно просто. Ну, в общем. В общем, обычный человек, попавший однажды в необычные обстоятельства. Что за обстоятельства? Он вам сам расскажет, если посчитает нужным. Хотя, вряд ли это случится. Ну и ладно. Если, командире не хотите распространяться, расскажите тогда, как сами здесь оказались. Вы ведь не похожи на прирожденного головореза». «А кто похож?» – задумчиво спросил доктор, и философски развел руками. «Все люди одинаковы по сути своей». У всех были отцы и матери, у всех было детство, отрочество и юность. Каждый строил планы на будущее, мало у кого эти планы выходило участие в рейдерском отряде. Как думаете? Ну, наверное. Наверное. Вот у меня планы были совсем другими. Они даже успели осуществиться, ну, частично. Я, если так уже хотите знать, с детства мечтал медицины заниматься. У меня отец и дед врачами были. С малолетства мне эту науку прививали. Говорили, учись, Лавр, учись. Врачи всегда нужны, выучишься, цены тебе не будет. Лаврентий Кузьмич замолчал, задумался и даже мент перестал разматывать. Ну и вывоз доктора из зацепенение. Ах, да, простите. Бывает, задумываюсь так. Лаврентий Кузьмич сделал витиеватое движение рукой, изображающее, видимо, сложную траекторию полета мыслей, после чего вновь приступил к разматыванию ментов. Ну и не правда это все. Очень скоро я понял, что ценность есть каждому, вне зависимости от заслуг и званий. А что случилось?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 Работал, простите, но тот год для меня стал последним. А начиналось все так замечательно. Меня как раз тогда заведующим хирургическим отделением назначили. Это почти через 30 лет работы. Но радости было хоть отбавляй. Гордый ходил. Признание, почет, уважение. И буквально через пару недель поступает ко мне парень молодой. Ну, вашего возраста примерно. С раздробленным бедром и рваными ранами мягких тканей. Прораб строительством участка стены руководил. Говорили, что своя железобетонная сорвалась при установке. Операция длилась 11 часов. Ногу мы залатали. Думали, что спасли, но, увы, началась гангрена. Конечно, с Однако было уже поздно. Заражение пошло дальше, и пациент умер. А потом выяснилось, что паренек – двоюродный брат жены Грицука. мэру Муровского?» – уточнил Стас. Доктор уже снял бинты и начал обрабатывать швы спиртовым раствором. «Его, его».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 30 лет безупречной службы и коленом под зад. Ой, извините. Да, грустно. А вот это вы как попали? Тут случайно? Когда меня из Мурома выгнали, я с первым же подвернувшимся обозом во Владимир отправился. Не в трущобах же пригородной гнить. Ну и тут моя черная полоса не закончилась. На обоз напали. Сами понимаете, кто. Меня чуть было в расход не пустили. Слава богу, догадался объяснить, что я врач, что могу быть полезен. С тех пор и живу здесь на базе. В первое время, конечно, тяжело было мой этот круг общения. Да и находился я здесь на птичьих правах, ну, как пленный. Но потом привык. Своим стал до некоторой степени. Доктор невесело усмехнулся. Ну, по крайней мере, меня здесь ценят, да и живется, в принципе, неплохо. Неужели вас не тянет в город? Вы знаете, нет, не тянет уже. Общения нормального, конечно, не хватает. Я здесь в основном только с командиром разговариваю, а с остальными так, по необходимости только. Но это терпимо.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 В между дверью и косяком появилось широкое сколо лицо с присплюснутым носом. Командир сердится. «Мы уже закончили», — ответил Лаврентий Кузьмич. «Можешь здесь подождать?» «Ага, подожду». Дверь открылась, и Монгол вошел в СБУ. «Я это, одежку принес, тут положу». Стас подвигал плечами, проверяя свежие бинты, взял из топки одежды свои штаны и нахмурился, пытаясь вспомнить, когда же он успел их снять. «Я парки тоже постирал»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 Стар шагал за монголом по тропинке, среди низкорослой травы, покрытой росой, и внимательно поглядывал вокруг, стараясь запомнить как можно больше подробностей. Делал но это скорее по привычке, нежели осознательно, как всегда поступал в новых незнакомых местах. Передвигаться было больно, каждый шаг отзывался ломотой в покореженных ребрах, но ну, терпимо. База больше напоминала обычную деревню, чем военный лагерь. Прямая относительно широкая улица, полтора десятка из по обе стороны. Сквозь кусты можжевельника просвечивает невысокий частокол. То тут, то там угрюмые с мужики в телогрейках и бушлатах носят воду, чистят лошадей, смазывают телеги. смотрит косо, недоверчиво. Древний дед с солидной кладистой бородой сидит на крыльце слегка покосившейся избушки, стучит молотком по кублуку, сапог чинит. Завидев монгола со Стасом, дед перестал стучать и, прищурив слезящиеся глаза под густыми бровями, следит за непрошенным гостем. Усы медленно, и едва различимо шевелятся под неразборчивое ворчание. На завалинке примасился тот самый молчаливый парнишка с фингалом, усердно чистит вертикалку, крутит ее в руках, взвешивает, улыбается. Ему, похоже, ни до чего, другого и дела нет. Сюда нам.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 лосиные рога, голова вепля с 15-сантиметровыми бивнями, черепа, некоторые из которых имели весьма причудливое очертания. У противоположной входу стены стоял массивный сервант, заполненный книгами. Слева разместился большой письменный стол с обитой зеленым сокном столешницей. Прямо перед ним на дощатом полу лежала шкура волколака, а на ней, сверкая начищенными сапогами, стоял командир и вертел в руках СВУ с камуфляжной черно-кирпичной раскраской. Мельком взглянув на Стаса, Командир повернулся к нему спиной, широким чеканным шагом проследовал к столу, обошел его и повесил винтовку на окованные крюки, вмонтированные в резное деревянное пано. Стас присмотрелся и прочел под своего рельефную надпись. Рейдером от муромских гвардейцев. Мертвые и благодарные». «Нравится?» — спросил командир, усаживаясь кресла. кресло. «Неплохой агрегат, но точно слегка хромает», — блеснул Стас познаниями. «Я бы предпочел СВД». Командир приподнял брови, изобразив легкое удивление. «Доводилось общаться? Указал он рукой на предмет обсуждения, поблескивающей свежей маской. «Да, доводилась один раз». «Как звать?» Резко сменил тема командир. «Стас, сразу хочу расставить точки на «Д». «э». «Стас, ты мне не нравишься. Если по-хорошему, таких, как ты, нужно давить. Лично для меня ваша прослойка олицетворяет все худшее в людях. Вы – стерветники, слетающиеся на кровь. Причем вам абсолютно наплевать на происхождение этой самой крови».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 Вопрос носил, видимо, риторический характер, поэтому он сразу же продолжил, не дожидаясь ответа. Я почти весь вчерашний день, вечер и всю ночь ломал голову над тем, как теперь с тобой поступить. Ну, веришь? Не спал. Мучился. Пару раз уже решился. Все, точка. Пулю в лоб и кончено. А потом полежу, полежу, и снова души черри копошатся начинают. Роются, роются. Ворошат это дерьмо. Твое дерьмо. Как же так, думаю? у меня жизнь спас. А я его возьму да и грохну.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 покоцанную с того света вытягивал, а потом взвесил все за и против. Прикинул расклад и решил, что шкура твоя всяко дешевле моей выходит. Сделка-то охраненно выгодная, так что повезло тебе. Поживешь еще немного, вкусишь чуток радости шикальных. Сегодня парни мои отвезут тебя к дороге на мором. После этого можешь еботь куда глаза заглядят Доволен? Вполне, кивнул Стас. А когда мне вещи вернут?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 Карцер оказался небольшой землянкой, с толстой дверью, здоровенным амбарным замком. Внутри покла сырости и плесенью. Из мебели присутствовала только скамья, которая служил одновременной кроватью. Рядом со скамьей приютилось ведро, видимо для отправления естественных нужд, хотя куча подсохшего говна вогло свидетельство о том, что такие удобства здесь были не всегда. Стас уселся на скамейку и, бесцельно глядя на муравьев, деловито бегающих по земному полу, погрузился в ожидание близящего освобождения. Время шло, муравьи бежали, а дверь по-прежнему оставалась запертой. Голову начинали закрадываться сомнения. Сначала остался их успешно отгонял. Командир, конечно, мужик нервный, но на суку не похож. Немного погодя линия оборона начала прогибаться. Хотя одевается, как пидор. От такого любого дерьма грести можно. Спустя еще некоторое время оборона посыпалась. Вот ведь козли, вот ведь козлина паскудная. Нужно было дать пострелить эту суку.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 «Поздно! Глотай!» Розовато-желтая жижа потекла из-за обрубки шеи, запозырилась в обогровешших ноздрях. «На выход давай!» — Раздалась за спиной, Стас вздрогнул от неожиданности, чуть не заплескав полотинки. «Бля, сейчас!» Быстро упаковав хозяйство и засекнув ширинку, он обернулся и увидел в дверях знакомую чумазую рожу в помятой каске. «Хе, опять тебе подфартило! Живей выходи, с икон «Да уж!» — пробомнил Стас и проследовал за конвоиром. Конвоир оказался не один, за дверью ждали еще двое бородатых мужиков с ак 74 Такое серьезное отношение к его скромной персоне тронуло Стаса до глубины души. А что это вы без гранатометов? поинтересовался он. Расстрельной команде гранатометы ни к чему, ответил Рупор, сочувственно заглянул Стаса в глаза и после непродолжительной паузы радостно зажал под аккомпанемент коллег. Да шучу, я шучу. Видел бы ты сейчас роже свою. Хорошо, хоть поссать успел, а то в портки вы все ушло. Бы. Стас не нашел ответа на эту дикую инсинуацию, поэтому просто взглянул на рупу, расслабленно на кусок говна, отвернулся. Сердце постепенно возвращало к своему обычному ритму, да и неприятное ощущение в желудке пошло на убыль. Ладно, хорош ржать, выдвигаться пора. Все еще похохатовая распорядился плечистый мужик бушлате песочного цвета и черном танковом шлемофоне с выкорчеванной гарнитурой. В процессе с четырех человек, один впереди двое сзади, Стас посередине двигал по улицу в сторону ворот. «Юрка, ну где телега-то?» – пробасил плечистый в распахнутые ворота сарая. «Ща-ща, все будет запряг уже!» Торопливо заговорил монгол, вывел старую гнедую клячу, понуру волокующую телегу, на которой лежал тонкий слой соломы, кое-как прикрытый брезентом. «Нет, узкоглазая, ты вообще охренел, что ли?» Развел руками танкист. «Нам туда и обратно весь день кондыбать. Я чем лошадь кормить буду?» «Соломой». «Да она за один присест вот это все сожрет. А мы потом живопами полдня на голых досках сидеть будем». «Че, блин, зажмотяра, тебе соломы жалко?»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 Стас сунул конверт за пазуху и проводил доктора удивленным взглядом. На крыльцо вышел командир, оперся о перила и со скучающим видом стал наблюдать за отбывающими. «Залазь давай в телегу!» Буркнул рупор и пихнул под конвойного автоматом в спину. Стас уселся сзади. Рупор рядом левее, танкист справа борта. Плюгавенький взялся за вожи. «Наемник!» — крикнул командир. «Не забывай, что мы с тобой теперь кивиты. Еще раз мне попадешься, убью. С удовольствием убью!» и приветливо помахал рукой на прощание. Плюгавый стряхнул вожжами и тихонечко побрела на выход. «Ах ты, зараза!» — проорал кто-то из третьего отворот дома. «Ну давай, кусни еще, сука, я тебе кусну, зубы все нахрен повыбиваю!»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 «Мразь!» «Ну-ка, примерь!» — сказал рупор и натянул пленнику на голову холщовый мешок. «Это что зачем?» — спросил Стас. «Глазастые ты, больно. Вчера дрыг весь день, а сегодня вон как огурчик. Еще чего доброго в дорогу запомнишь, да и притащу сюда дружков своих кровожадных. Так что сиди-ка лучше под колпаком, пока на просеку не выйдем».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 Солнце поднялось уже довольно высоко, и его лучи, пробиваясь сквозь ткань мешка, создавали любопытный визуальный эффект искрящейся темноты. Стас смотрел в это темное нечто, расшитое солнечными блестками, и строил план на будущее. «Валя, Валя, Валентин, скоро свидимся мы с тобою, потолкуем по душам. Расскажешь мне, пидорас, почемные мчегайки и охотники за головами, все мне расскажешь». Размеренный ход греющих душу мысли о грядущей расплате прервался двумя сильными точками. Телега перескочила колдубину и дальше покатилась уже заметно плавнее. «Ну все, сама мешок свой», — торжественно повесил рупор. «Теперь можно». Стас стянул с головы тряпку и сел, придерживая рукой ноющий бок. «Далеко еще?» «Не, скоро будем». «Что, уже не терпится дело?» «Соскучился чай по работе-то», — соронизировал рупор. «Детишек там пострелять, баб покалечить». По бабам и ребятишкам не стрелял ни разу, и планов таких не имею. Путаешь ты меня с кем-то? Ну да, ну да, путаю, да. Будто я не видал, как дружки твои деревни целиком выкашивают. За прошлую осенью сам еле ноги унес. Ага, путаю я, да. Слушай, мил человек, отозвался Стас громко ты чего привязался ко мне со своим норовоучением? Ты святой, что ли? от Отчего же святой? Не святой, конечно, однако понятия имею. О чем ты понятия имеешь? О морали, о законах божьих. Ум, бля. А чего же ты тогда в скит не подашься? Бил бы там лбом а пол с утра до ночи, до да кодила махал. Ты ведь нет, шаришься по лесу с автоматом, на обоза нападаешь, людей убиваешь. Это же грех смертный. Людей я не убиваю, а говно всякое обозное. Не люди вовсе, а скотина говорящая. На хуль ты в этом смыслишь? Сам-то от них недалече ушел. Ну-ну. А чего ж тебе, например, девка та вчера сделала, и папаша ее? Чем насолили? Ты про папашку вспомнил?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 Сонные конвоиры, озадаченные повышенным тоном последних фраз и в особенности щелканием магазина, вернулись и замерли в нерешительности, положив большие пальцы на предохранитель, а указательный на спуск. Мексиканская заминка длилась недолго. Первым щелкнул предохранитель на автомате танкиста, который тут же рухнул с телеги, получив левый бок короткую очередь. Плюгавый мужичонка вздрогнул и медленно-медленно положил свой ока на, на брезент. «Не надо», — выговорил он тихо. Стас сделал шаг влево, чтобы не задеть лошадь, и прицелился. «Не надо!» — повторил плюгавый. Грохнул одиночный выстрел, и лишевая голова растеряла свое содержимое, фонтаном вылетевшая на свежий воздух. Рупор тем временем оклемался, и после двух безуспешных попыток подняться уселся на землю, утирая кровь ручем текущей из сломанного носа. «Ты что творишь, сука?» — пробобнил он заплетающимся языком, еще не до конца отдавая себя в отчет о возможных последствиях. Агафоды с Серегой паскуда грохнул. Бумага, есть у тебя? спросил Стас, не обращая внимание на вызывающую грубость. Чего? Рупор сделал такое лицо, будто ему только что задали вопрос из области ядерной физики. Бумага! Бумага у тебя есть, бестолочь? Ага, была вроде. Рупор оживился, довольно быстро отходя после сотрясения и всю серьезность, неожиданно изменившейся диспозиции. Суетливо начал шарить за пазухой. Во, годится? Стас взял из трясущейся руки замызганную и пожелтевшую фотографию какой-то грудастой девицы в неглиже. Оборотная сторона снимка была относительно чистой. «Держи». Протянул он рупору, огрызок карандаша, извлеченный из нагрудного кармана, и вернул эротическое фото. «Ага, а что писать-то?» «Ты писать-то умеешь?» – удивился рупор. «Я? А хер ли спрашиваешь тогда? Рисовать будешь?» «Да, сейчас успокоишься. Подумаешь и нарисуешь мне план, когда база вашей добраться». Рупор помрачнел, отложил карандаш с фотографией и уставился на землю.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 Заново рупор, глотая слезы. «Тогда жив останешься, если, конечно, все правильно нарисуешь. Я со вчерашнего дня кое-что запомнил. Будешь хитрить, могу и догадаться». «Обещаешь?» Рупор скорчил чертовски трогательную гримасу. Наполненные слезами глаза округлились, и он стал похож на маленького бородатого зареного мальчика. «Разумеется». Дело пошло. Карандаш грызок в дрожащих руках выводил линию за линией и отмечал ориентиры. Карта постепенно приобретала осмысленный вид. «Во, готово!» Протянул рупор, фотографию.